Спрашивала она себя почти с улыбкой, неорганическим лин пороком объясняется постоянная боль в ее сердце, и представлялось ей, как умелый врач, обнажив этот изношенный престол, увидит метину и, подняв к амфитеатру лицо, крикнет ученикам: Женщина страдала, и страдание оставило след настроении ее сердца.